Глава 41 первая. Бриэн. «Назад! Назад, идиот!» — надрывался кто-то из преподавателей. Но его голос разом стал для меня звучать словно очень издалека. В голове остались две мысли. «Нежить прямо по курсу» и «Джойс, застывшая перед ней в прострации». «А я о чем говорил все это время?» Даже если у нее сейчас в доступе тысяча самых смертоносных лиан, она просто не готова их использовать. Она не привыкла быстро реагировать в ситуации опасности, потому что ее этому не учили. Месяц занятий на полигоне не в счет. Навык нарабатывают годами. Зря, что ли, на настоящую полевую практику боевиков выпускают только после третьего курса. Всё это промелькнуло в голове за один миг, которого хватило, чтобы вылететь на тропу перед застывшей девушкой и прикинуть стратегию дальнейшего боя. Так, кадавр обыкновенный, искорёженный какой-то дрянью почти до неузнаваемости. К магии в обычном виде почти невосприимчив. А теперь вообще непонятно, с какого боку тварь бить. «Ладно...» Пусть это создание и покореженное хозяином пустоты, общие правила для этого вида должны сохраняться, а именно неразвитое периферийное зрение и малоподвижная шея. Грубо говоря, чтобы остаться в ее слепой зоне, мне нужно вертеться волчком вокруг нее, мешая сделать прицельный укус или прыжок, а заодно и хват этими новоявленными щупальцами шуй. Отключив полностью эмоции, я сосредоточился лишь на том, чтобы достать тварь до того, как она достанет меня. Нельзя останавливаться, нельзя отвлекаться, нельзя даже думать в такие моменты, когда на счету каждая доля секунды. Надежда лишь на возможности своего тела, рефлексы и интуицию. Есть! Первый удар нашел свою цель. Я целил в чувствительное местечко между третьим и четвертым позвоночником, где у этой твари нервный узел. Но в последний миг пришлось изменить траекторию удара, иначе туманная щупальца меня задела бы. Мой клинок рассек лапу монстра, тем самым замедлив его, но и сделав злее. Вот только последняя уже не играла роли. Потеря маневренности в данном случае для твари практически равна приговору. «А значит, немного еще покружим, и я добью эту мерзость». Вспышка света где-то справа едва не заставила меня отвлечься. И заметил ее не только я. Кадавр сделал резкий прыжок в сторону, увеличивая дистанцию между нами, и внезапно бросился по направлению к свету. Я, посмотрев туда, с удивлением заметил живую изгородь, источавшую сейчас эманации магии». Первая мысль была, что эта Джойс решила таким способом спасти меня. Или еще что. Но эхо использованного заклинания сейчас висело на дарлый плюм. «Идиот! Придурка кусок! Ты едва всех не погубил!» Заорал возникший рядом со мной Эрл Кирен. И, схватив меня за руку, потянул к остальным. «Бежать! Затем холмом телепорт! Быстрее, пока тварь не опомнилась!» «Какого шуя? Я ее почти победил. Один! Вдвоем, втроём раненую завалить легче не бывает, и даже без капли магии!» — не выдержал я. «Если бы мы не подоспели, ты бы проиграл!» — заявил Эрл Керен и зыркнул так, что я не нашелся, что ответить. «Да и что тут скажешь, когда я воучу увидел то, о чем упоминал морет. Пустой взгляд и будто восковая маска вместо лица. На фоне этого бред, который он нес, уже не имел значения. К тому же я увидел на холме вместе с остальными Джойс, а значит, а в самом деле не было смысла. Еще десяток метров до телепорта, и будем в академии. А там уже... Понятия не имею, что теперь будет там и кому отныне можно верить. Ясно одно точно не ерловал Кирену, не давшему добить тварь. Внутри, не подобравшись, я затаился, готовый в любой момент, видимо, напасть, потому что было совсем неясно, куда и как все пойдет. И вдруг почувствовал непривычно теплое прикосновение. Пока дрался с порченным кадавром, сам не заметил, что рубашка на спине разодралась то ли о какую-то ветку, то ли во время очередного, почти пролетевшего мимо броска твари. Так часто бывало во время боя. Мы уже давно все привыкли, что, выскочив из сражения, можем обнаружить здоровенную дыру на штанах, например, или отсутствие половины куртки. Вот и сейчас эту самую куртку продрали вместе с рубашкой. И что-то коснулось голой кожи. Это было так. Меня аж до мурашек пробрало. «Джойс?» «Спокойно, не сейчас». Почти не шевеля губами, заявила моя жена, легонечко поглаживая меня между лопаток. «Позже». «То есть ты видела и...» «Позже, Бри. Идем». Она сказала Бри таким тоном, что у меня чуть коленки не подкосились. От чего я сам не понял». Главное, нашел время не понимать. Вокруг трындец и полное попадалово, а я вдруг обнаружил, что у меня жена. Такая. Когда, кстати, она успела вернуться и подобраться ко мне вплотную так, что я и не заметил. Была холме вместе с остальными. «Меньше зависай в прострации» мрачно посоветовал Фо, тоже оказавшийся рядом и, как обычно, угадавший мои мысли по выражению лица. — Ходу. Дома разберемся. Последние метры до телепорта мы преодолели без проблем. К счастью, телепорт был рабочим. И когда я, Фо и Джойс до него добежали, туда как раз успели впихнуть уже всю мелкотню и часть ботаников. Эрл колахар руководил процессом. — Ты добил тварь? Спросил кто-то из наших, но ответить я не успел. «Монстр едва не растерзал Бриэна. Мы вовремя подоспели и выдернули его практически из пасти». Хмуро выдал откровенную ложь подошедшей Эрвел Кирен. «Что? Но я ведь видел, что он...» Растерянно попытался возразить кто-то из бестиологов, видимо, видевший, как все происходило. «Нет времени на разговоры!» — рявкнула Эрла Плюм. «Быстро в телепорт!» Мы в замешательстве переглянулись. Перед телепортом выстроилась очередь, и студенты и так шустро в него запрыгивали. Бестиолог, задавший вопрос, был ближе к концу очереди, и его желание разобраться в ситуации уж точно никак не могло повлиять ни на общее возвращение в Академию, ни на конкретный его прыжок в портал. Эрл Калахар и вовсе, подчинившись молчаливому знаку нашего препода, выдернул того самого бестиолога за плечо и втолкнул в телепорт вне очереди. И я аж задохнулся от накативших эмоций, но не успел даже рта раскрыть, как ощутил все то же теплое волнующее прикосновение Джойс. Обернувшись к ней столкнувшись с обеспокоенным серьезным взглядом, Я лишь едва заметно кивнул, давая понять, что держу себя в руках и понимаю. Главное добраться до Академии, а там уже будем думать. Все вместе. Сегодняшняя вылазка показала, если хотим выжить из спасти остальных, далось стереотипное мышление и малейшую дискриминацию. Боевики, ботаники и бестиологи обязаны держаться вместе как единое целое. «Только тогда у нас будет шанс».